«Обратите внимание вот на что», — сказал Калачик. «Вы видите, что земля исчезает внутри комбайна, и больше вы не видите ничего». «Совершенно верно. Мы больше ничего и не видим», — подтвердил Пестренькой. «Что же происходит внутри?» — спросил Калачик и сам ответил. «Внутри земля разрыхляется, тщательно перемешивается с удобрением, подкормкой и посевным зерном».